Глава Я стоял посредине библиотеки, упершись в прозрачный колпак защитного поля. Наверное, так со стороны выглядит ребенок у витрины кондитерской без копейки в кармане. Защита была великолепная. Даже самый последний двоечник поймет, что это поле не пробить ничем известным – Ни магией, ни ядерным оружием. Настоящая абсолютная защита. Под двухметровым в диаметре колпаком на каменном пьедестале в черном переплете из драконьей кожи лежал самый страшный из всех магических артефактов, известных мне. Это даже не легенда». Книга, способная стирать и создавать новые миры. Страх, ужас, великолепие в одном флаконе. заклинания первичных сущностей, из которых была сотворена вседная. Неудивительно, что город канул в небытие с такими-то артефактами на хранении. «Эта книга сейчас для меня как щелчок по носу. Я стою в шаге от абсолютной, не знающей границ магии и не могу сделать его при всем своем желании. Защиту ставили на случай таких вот уникумов вроде меня. Проклятье!» Я сидел на холодной плитке мозаичного пола библиотеки, прислонившись спиной к тёплой поверхности колпака абсолютной защиты и хохотал в полный голос. Внезапно с потолка что-то спланировало и больно ударило по лбу, оборвав мой смех. Передо мной зависла книга в твёрдом переплёте. На обложке на мёртвом языке было написано «Тишина в библиотеке!» Я едва снова не заржал, но ощущения были куда чувствительнее. В итоге я передумал. Хорошее напоминание, даже после тысячелетий работает. Поднявшись с пола, я еще раз взглянул на ожившую легенду и пошел к стойке регистрации – Там должны быть полные списки книг, имеющихся в наличии, а также иных материалов. Жаль, здесь нельзя поселиться, я бы с полным удовольствием. Здесь была огромная библиотека, множество решений того, о чем бьются головой о невидимую стену, множество мыслителей, поэтов, ученых и особенно магов и чародеев. Человечество идёт снова по кругу, наступая на всё те же грабли. «Мх!» — выругался я, глядя на простое решение, как использовать начертания накопителей в артефакторике. «Бамс!» И так каждый раз, когда мой голос повышался громче шёпота. «Смех, да и только! Мёртвый город! А я должен соблюдать тишину!» Перелистнул страницы, я замер, неверящий, глядя на полное описание заклинания абсолютного щита для каждой из стихий. Одно, но использовать его можно, отдав всю магическую энергию и жизненную силу добровольно. Заклинание направлено на поглощение и усиление защиты, этакая черная дыра – полностью пожирающая атаку, становясь сильнее за счет атаки противника. При всем желании я не смогу им воспользоваться, но вот научить будущих магистров и юную чародейку уровня архимага вполне, вполне. Надо скопировать текст и схему. На стол с пола запрыгнул бронзиум, и, прикрыв свои зеленые изумруды, произнес механическим голосом. «Хранитель просит передать, что вы не спали и не ели уже 24 часа. Библиотека никуда не убежит, а вашему телу требуется отдых. Прервитесь и идите за мной!» Бамс! дзинь Невидимый снайпер не пожалел даже бронзового кота который, дребезжа как упавший чайник, прокатился по мозаичному полу, высекая искры. Прислушившись к себе, я согласно кивнул головой. Просто это была настоящая сокровищница Аладдина с неприкосновенной латунной лампой под колпаком и множеством редкостей. Поднявшись на ноги, я едва не растянулся на полу. Вокруг письменного стола стопками стояли принесенные мной книги, да и все соседние столики напоминали военный штаб в поисках описаний и стратегий во время боевых действий. «Не беспокойтесь!» — на три обертона ниже прощелкал бронзиум. «Ваши книги будут в том же положении, в котором вы их оставили, когда вы вернетесь. Прошу следовать за мной!» Кот провел меня в какую-то комнату, где на столике под колпаком стоял прозрачный стакан с какой-то жидкостью. Это витаминный коктейль. Выпейте и ложитесь спать. Через 8 часов, когда вы проснетесь, я отведу вас обратно. Проснись, это кот принял позу египетского сфинкса и погасил свои изумруды. Выпив безвкусную жидкость, я только успел скинуть обувь, после чего провалился в глубокий, беспробудный сон. Пробуждение было малоприятным, даже больше. Я подорвался, как ужаленный, заслонившись всеми магическими щитами, которые только знал, правда против визга, не помогли мало». На огромной кровати с балдахином в полупрозрачной ночнушке, вцепившись в одеяло, испуганно визжала молодая златокудрая особа явно дворянских кровей. Руки автоматически сделали жест печати молчания, и рот девушки закрылся, и наружу вырывалось только сдавленное испуганное мычание. Проснулся бронзиум. «Доброе утро, ваше высочество! Господин Эрдан, прошу за мной!» Из комнаты с принцессой я выскочил, перегнав бронзовую скотину. «Да что, черт вас, дери, происходит?» Бамс! Книга хлопнула по лбу прямо на пороге библиотеки. «Я произнес это вслух? Или здесь даже мысли громко произносить нельзя?» Потирая ушибленный лоб, я вернулся на рабочее место в библиотеке. Что-то мне везет на принцесс. В библиотеку вошли две золотые статуи рыцарей в полных тяжелых доспехах. Вот он! Схватить его! Фигуры по обе стороны обошли защитный колпак с драгоценным и недостижимым артефактом и теперь голка, звеня с очленениями доспехов, шли в мою сторону. Я спокойно встал на ноги, создавая заклинания, которые буду готов применить в любой момент». Спрыгнувший со стола бронзиум голосом хранителя произнес «Отмена приказа! Вернуться на пост!». Статуи остановились и, развернувшись на месте, прогрохотали прочь из библиотеки, забавно сопровождаемой летающей книгой, которая гулко била их по затылку. «Что? Немедленно схватить этого насильника, посмевшего покуситься на мою не...» «Бамс!» Принцесса схлопотала книжкой по лбу и со сдавленным писком хлопнулась на пятую точку. «Ваше высочество, с пробуждением!» «Бамс!» «Не могли бы вы покинуть библиотеку и подобающе одеться?» «Бамс!» «Дедушка!» «Бамс!» После чего хранитель через бронзового кота и принцесса в ночнушке о чем-то недолго пошептались. Вокруг них забавно кружила книга в ожидании нарушения «Порядка для немедленного наказания». Вспыхнувшая, как маков цвет принцесса вскочила на ноги и, прикрываясь руками, выбежала прочь из библиотеки. Больше мне никто не мешал. Меня никто не отвлекал, никто не мешал, хотя нет, вру. Раз в четыре часа меня больно кусал за ногу бронзиум и заставлял выпивать два стакана какой-то витаминной дряни, заменяющий плотный обед и стимулирующий работу мозга и памяти. К одиннадцати ночи у меня появился новый визитёр. Молодой человек лет восемнадцати-двадцати в дорогом дворянском костюме, расшитом золотом и серебром. Постояв возле прозрачного колпака около минуты, он неторопливым шагом отправился ко мне. «Однако вы здесь окопались!» Он, усмехнувшись, оглянулся на десяток столов, которые я расставил полукругом, разложил на них книги в определенном порядке. «Я считал, что это мертвый город, а тут уже второй живой человек, который попадается мне на глаза». Визитер рассмеялся. Бамс! Страж библиотечной тишины не дремлет. Это был мертвый город. Сейчас все горожане просыпаются. Стража уже заняла свой пост, Люди, ответственные за то, чтобы город функционировал как часы, уже бегают по всему городу, подготавливая и латая его. А вы, собственно, кто? хо где мои манеры? Наследный принц Каспий. Меня в слезах растормошила ото сна моя младшая сестра, на которую покушалось грязное животное, пытавшееся лишить ее невинности. Принц забавно имитировал жестикуляцию сестры. Сказать честно, когда я просмотрел записи с глаз бронзиума, я минут пятнадцать смеялся от души. Бамс! Вот поэтому я и не люблю эту библиотеку. Принц потер ушибленный лоб. Скажите честно, вы сколько суток провели в библиотеке, чтобы так вырубиться? Часов двадцать. До этого около суток блуждал по лабиринтам тоннелей, гоняя мелких зеленых чебурашек. «Кого? Чебурашек? Это новый вид монстров какой-то?» «Да просто гоблины! Мелкие, зелёные, ушастые, вот с таким шнобелем!» Я показал руками, попутно уклоняясь от назойливой книги. Честно признаться, я даже не представлял, куда меня привёл этот бронзовый комок-шестерёнок. «Не берите в голову, три тысячи лет назад дед так загнал молодую чародейку ко мне в постель». Еле успел поставить защиту от огненного фаербола. «Ха! Как она вопила! Тут и мертвый встанет!» «Так я не первый?» Принц покачал головой. «За десять тысяч лет мы просыпались три раза. Последний раз дед сосватал ко мне путешественницу и расхитительницу древних гробниц. Смотрю, из-за меня вся работа встала. Предлагаю небольшой ужин, после чего помогу с выбором книг». Я, как здешний любитель спрятаться от всех, знаю самые ценные манускрипты. Вы же не любите эту библиотеку. Давай на «ты». Почаще повторяю себе и другим. Единственное место, где могу спрятаться ото всех. Я только хмыкнул. Что ж, ужин – не такая скверная вещь. Беру свои слова назад. Это был не скромный королевский ужин, а самый настоящий пир в зале, заполненном народом. Меня усадили на свободное место по правую руку от пригласившего меня принца. Казалось, все только и смотрели на меня. Король с королевой с легким любопытством, принц с насмешкой, принцесса со злостью и легким румянцем на щеках. Ну и толпа дворян, искоса поглядывающих на неведомую зверушку, которую его высочество подобрало и притащило за общий стол. Что поделать? Переодеться мне не предлагали. Одет я был как нищий. Грязный, одежда местами порвана. Вместо обеда захотелось в нормальный горячий душ и ванну с морской солью. Слуги носили блюда и раскладывали по тарелкам всем присутствующим, в зависимости от кивка головой или скрещенных в руках столовых приборов. «Похоже, ваш гость прибыл из дикого мира и не знает, как пользоваться приборами». Я пожал плечами, беря вилку в левую руку и нож в правую. Просто не ожидал, что разнообразие столовых приборов за века так далеко скакнуло. Нет двадцати ножей, вилок, ложек и щипчиков. Минимализм во всей красе. Я внимательным взглядом осмотрел еду в радиусе моего взгляда, и прежде чем слуги успели среагировать, на моем блюде, заменявшем тарелку, лежало довольно много разнообразной снеди. Прошу прощения за бестактность, просто нормально не ел больше суток. тем более Не могу побороть сильное желание попробовать все, как-никак блюда эпохи, оставшиеся в легендах, не каждый раз попадают ко мне на стол. Несколько смешков. Думаю, главный повар оценит ваше желание. Благодарю. Я отвесил легкий поклон, принятый за столом. Эрдан, если не ошибаюсь. Не ошибаетесь? Еще несколько улыбок. «Боже, зачем весь этот фарс? Расскажите, каков сейчас внешний мир? Насколько он изменился? Все зависит от того, когда у вас последний раз были гости». «Шел 1703 год отправления Верховного Арвараста», произнесла молодая рыжеволосая девушка в белом платье, сидевшая по левую руку от принцессы. «Хм...» С тех пор прошло примерно 2000 лет. Была изменена календарная система летоисчисления. Бесчисленная череда войн меняла ландшафт, стирая города и народы. Сейчас в мире известно 12 крупных королевств, три империи и множество отдельных маноровых графств, не входящих ни в одно королевство. А как вы оцените уровень развития Примерно Шайран-Тархо, если брать вашу метрику, причем ранний период, хотя мне ближе соотношение позднего Ренессанса с учетом магического уровня развития общества. Легкое переглядывание. Ох, не к добру все это. Хранитель упоминал, что вы не из нашего мира. Видимо, накладывает совсем иные рамки восприятия местных реалий. Я дитя техногенного мира, где магия была утеряна, и боюсь, что это привело мир к тому, что люди либо исчерпают все ресурсы, — я пожал плечами, — либо все окончится войной. — Не любите войны? — Его Величество впервые произнес что-то за столом. Сильный державный голос буквально располагает к доверию. С такими людьми опасно говорить по душам. Я пережил две войны вне вашего мира и чувствую, поучаствую в той, что приближается с неумолимостью цунами. А каковы войны вашего мира? Налив себе в хрустальный бокал ротниковой воды, я запил что-то дико острое, словно сто граммов васаби съел. Кровопролитный! Я посмотрел в глаза к королю и произнес давно заготовленную фразу на такой случай – В моем мире, когда я его покидал, ведут только локальные конфликты и теневые войны, которые несут выгоду. А как же слава о завоевании? Я покачал головой. «На тот момент в моем мире сосредоточено столько смертоносного вооружения, способного превратить с десяток миров в раскаленные радиоактивные пустыни, что в первую очередь задумаешься о том, чтобы заставить сдаться добровольно, чем править выжженной пустыней, в которой еще тысячелетия ничего не сможет не то, чтобы произрастать, но и жить. Кто-то охнул, кто-то выругался». На меня смотрели испуганными глазами, а я видел страх на бледных лицах людей, проспавших все войны этого мира, стершие даже упоминания об их городе, сокрытым от людских глаз земной твердью. «Благодарю», — произнес король древнего города королевства и, подняв кубок, произнес тост. Пусть в вашем, да ни в одном мире никогда не дойдет до такой войны, способной стереть саму жизнь, как учитель стирает мел с доски. Ироничный тост слегка разрядил обстановку. На меня больше не смотрели, как на диковинку, стараясь не пересекаться со мной взглядом. Ироничный, потому что в их библиотеке, Хранится артефакт, способный натворить куда больше дел, чем даже тысяча ядерных боеголовок. Встав из-за стола, я поклонился королевской семье. «Благодарю за ужин, Ваше Величество, но я должен откланяться. Если Вы не против, я в последний раз воспользуюсь Вашей библиотекой». «Куда-то торопитесь, господин Чародей». Меня ждут отложенные дела, с которыми необходимо разобраться в первую очередь, и неоплаченные долги, прежде чем я смогу покинуть этот мир. Любите путешествовать по мирам? Не люблю участвовать в войнах и не хочу смотреть, как мои ученики гибнут на войне. В столь юном возрасте уже преподаете? Из уст принцессы прозвучал как малолетка способен кого-то обучать? Улыбнувшись, я произнес «Ваше Высочество, я родился 60 лет тому назад, 40 из них я пребывала в небытии, 30 в вашем мире и 10 в магической коме, вызванной предательским проклятием одного повелителя нежити ранга Архимага. Поверьте, приятного мало, особенно когда тебя пытаются развоплотить и слить твою энергию с энергией мира, чтобы не допустить перерождения» принц поднялся на ноги. «Отец, я провожу нашего гостя. Думаю, оказать теплый прием в библиотеке и оказать помощь куда лучше, чем рассказывать страшные байки дел минувших лет». «Ступай!» – волевой кивок головы короля. «Нианель, составь брату компанию и помоги нашему гостю». «Да, матушка!» – принцесса поднялась на ноги и, поклонившись, произнесла, глядя на сидящих за столом дворян. «Прошу меня простить». Кто-то ожег меня злобным взглядом. Рефлекторно я произнес заклинание реверса. Я стою на месте слуги, а слуга, получив ускорение, пролетает над столом, совершая чудеса эквилибристики, чтобы не уронить три кувшина с вином на подносе. «Реверс» я стою держа в руках три бутылки а любители сдык взглядов сидит на пятой точке под смех и аплодисменты публики М да может под конец карьеры пойти в королевские шуты библиотека встретила нас скандальной хранительницей бальзаковского возраста громкий голос которой игнорировался книгами которые раздают всем за трещины да как вы посмели «Да как у вас совести хватило! Книги без специальных перчаток в библиотеку в таком виде! Вон с глаз моих!» Пройдя мимо крикливой дамы, я вернулся на рабочее место и продолжил копировать тексты. Ее попытка мне помешать провалилась. Дама налетела на стенку прозрачного воздуха. Стена воздуха, доработанная в попыхах, сработала на ура бах хлоп рядом с библиотекаршей на пятую точку хлопнулась принцесса а вот принц на ходу переместившись за стену неизвестным мне заклинанием взял из стопки порог книг и принялся в них что то искать перелистывая страницы коппиуй две эти формулы обе были скопированы из книги под колпаком думаю с твоей усидчивостью ты сможешь найти им достойное применение Я вздрогнул и посмотрел на улыбающегося принца. «Будем считать, что я оказываю тебе обещанную помощь!» Кийон, подмигнув мне, улыбнулся во весь рот. «Сестренка, поищи книги Вала Ардора. Там есть описание печати Торна. Мисс Эрмин, будьте добры книги из пятой категории и принесите нам и моему гостю перчатки. Это не его вина, что требования по эксплуатации редких манускриптов не написаны при входе в библиотеку, тем более вас не было на месте. Дальше помню смутно. Сидел, писал. Мне постоянно совали под нос малопонятные формулы с описанием. Все на мертвых языках. Под конец меня сморило, и я отрубился». Пробуждение было в полутемной комнате, освещенной синеватым ночником и глазами бронзиума. «С добрым утром, господин Эрдан! Хранитель желает видеть вас у себя! Прошу поторопиться!» Встав с постели, я понял, что лежу голый. Рядом на стуле чистая сменная одежда местного покроя. Через пять минут я уже вышагивал по коридорам к выходу из дворца. Когда я шагнул наружу, замер пораженно, глядя вокруг. Пещеры не было. Чистый свежий воздух, теплое ласковое солнце радостно играет солнечными лучами на крышах домов золотого города, а некогда мертвый дворцовый парк снова шрестит молодой зеленью лабиринтов из деревьев и кустов. «Господин Эрдан, хранитель просит поторопиться». В следующий момент я запнулся об эту бронзовую напоминалку и полетел на черный гранит мощеной дорожки. Как это бывает, при потере равновесия я попытался за что-то схватиться, что-то вроде шелковистой ткани». Когда я сел, потирая ушибленный бок, из воздуха стало проявляться, словно привидение ее высочества, принцесса Нианель. В правой руке у меня была порванная белоснежная юбка от дамского костюма. С криком «Извращенец!» ее высочество отвесило мне звонкую пощечину и, выхватив свою юбку, Побежала в сторону ближайшей беседки, на ходу пытаясь прикрыть кружевное нижнее белье. Бронзиум сидел на пятой точке и тихо похихикивал голосом хранителя. «Вот скотина!» Пнув кота, я пожалел об этом с десяток раз. Все-таки бронзовый робот минувший эпохи был довольно прочным. «Город ожил». По улицам носилась ребятня, путаясь под ногами у прохожих. Горожане прогуливались по улицам. Из уличной пекарни шли ароматные запахи свежей выпечки. Минут через десять я уже стоял перед открывшейся во всем своем великолепии башней хранителя города – В этот раз по обе стороны от входа стояли, как на параде, две золотые статуи рыцарей в полных латных доспехах с тяжелыми алебардами. Двери при моем приближении распахнулись, и я направился к спиральной лестнице, ведущей наверх, в кабинет хранителя.